День летел, как обычно, незаметно. Все шло своим чередом. То корпишь над статьями, не поднимая головы, решая, что дать в номер, то отвлечешься на какую-то новость, то просматриваешь полученные из Москвы полосы, то послушаешь свежий анекдот во время короткого перекура. Ближе к четырем дня круг знакомых лиц в редакции почти полностью обновился. Кто-то уехал по делам, Кто-то прибыл со свежим материалом. Сбросив несколько готовых заметок в папку корректором, Катя решила проверить кое-какую информацию в интернете, а заодно посмотреть, вернулся ли от одного важного чиновника комментарий к поправке в законопроект, который он продиктовал по телефону. Работать с такой категорией лиц, ой, как непросто. Каждую строчку приходилось согласовывать. «Упаси, Боже, что не так! Жди иска о моральном ущербе!» Вестей от чиновника не было. Уточнив в электронном словаре значение нескольких сомнительных терминов, проскурина просмотрела свежую почту, затем заглянула в ежедневник и тяжело вздохнула. Работы непочатый край зря уезжала на выходные. Первым делом надо обработать интервью со скульптором Дудинцевым, получившим на днях престижную международную премию. День рождения у него в четверг. А почему бы не сделать человеку приятное? Ближе к шести вечера ответственный секретарь наконец-то повез готовый номер в типографию, а у рабочего стола проскуренный нарисовалась фигура главного редактора. Требуя немалого от своих подчиненных, Камолова сама служила для них примером. Можно сказать, дневала и ночевала в маленьком кабинетике за стеклянными перегородками. Как и когда она занималась домом, воспитывала ребенка от не сложившегося брака, никто понятия не имел. — Котя, я знаю, что ты не совсем здорова, но у меня нет выбора. Завтра с утра можешь отсыпаться, а с обеда берешь веню, «Водителя, идуешь в аэропорт». «А что случилось?» На секунду оторвалась Проскурина от монитора. «Лана Сосновская с продюсером прилетают на сутки в Минск. Съемки у них. Кому-то обязательно надо быть на пресс-конференции». «Прямо в аэропорту?» «Да, в вип-зале». Поговаривают, что она прилетит на собственном самолете. «Это на том, который ей жених обещал подарить?» усмехнулась Проскурина. «Круто». Год назад они в России слыхом не слыхивали, а теперь вся желтая пресса делает тиражи на имени Сосновской. В «Женихах» чуть ли не олигарх Снежкин, в продюсерах сам Губерман, пресс-конференция в вип-зале, тоже мне, Мадонна. Так смотришь, через годик отправят на Евровидение. Только ведь у этой «Мадам» кроме кошелька «Жениха», конечно, ничего нет. Ни голоса, ни таланта. Зато в прежней жизни... Столько интересного осталось. Кать, я разделяю твой сарказм, но Москва запросила репортаж о приезде Сосновской на родину. Надо же, — хмыкнула Проскурина. Все еще круче, чем я думала. И что у нее здесь? Участие в двух ток-шоу на Первом канале и на ОНТ, и... Ты почти угадала. Через год она собирается участвовать в Евровидении. С весны планирует начать европейское турне. «Какое турне?» — едва не подавилась Катя. Эта новость заставила ее в изумлении отодвинуться от стола. «Какое турне? У нее же голос, как у кряквы. Кроме кожи дороже ничего и нет. А это уже не наше с тобой дело. А в общем, завтрак трем. Ты должна быть в аэропорту». Хорошо бы дать репортаж в среду, но это нереально, не успеем. Да и самолет может опоздать. У этих звезд вечно что-нибудь из ряда вон. Так что планируй на четверг. Ни за что. У меня скульптор Дудинцев на четверг. Это первое. И второе, почему я? Потому что завтра вечером я уезжаю в Москву и не смогу сама глянуть материал. А все должно быть в лучшем виде, как положено. Кому положено? Хмыкнула Катя, подъехала на кресле к столу и снова уставилась в монитор. «Хоть бы кто-то решился написать правду!» — пробурчала она. А правда состояла в том, что Светлана Соснова, хорошенькая девушка с никакими вокальными данными, закончила культ-просвет училища в Могилеве и решила попытать счастье в Минске. Поступить в университет культуры не получилось, но не беда. Светлана девушка настырная, тут же выскочила замуж и продолжила попытки покорять столицу. Ведь с детства она мечтала стать звездой. Пробивалась на радио, на телевидении, ходила на кастинги в модельное агентство, все никак. Ну, не принимает ее город герой в распростертое объятия. Тогда она попробовала иной ход и устроилась курьером в одно из рекламных агентств, хозяином которого был никто иной, как. Евгений Стеклов, молодой, талантливый композитор, начинающий продюсер, зять высокопоставленного чиновника. И именно благодаря ему, через пару лет соснова уже училась в университете и дебютировала как певица. Стеклов, имеющий, кстати, высшее музыкальное образование, нанял в своей фаворитке педагога по вокалу и самолично стал ее продюсировать за что Светлана, предварительно бросив мужа, родила ему дочь. Это нигде не афишировалось, потому что Евгений Стеклов категорически отказался разводиться с женой, но ребенка признал. Затаив обиду, точно так же, как когда-то прикатила в Минск, Соснова тайно отправилась покорять Москву. Подмосковные Жуковки, известные своими далеко не бедными обитателями, У нее нашлась дальняя родственница по материнской линии, бойкая хохлушка работала домоправительницей у известного ресторатора, господина Григория Феклистова, в компаньонах у которого ходил никто иной, как Аркадий Снежкин, очень вовремя и удачно разошедшийся с очередной женой. Как уж там все сложилось, никто, правда, не скажет, но через какое-то время в газетах появилась романтическая история. Во время выезда на природу олигарх познакомился с начинающей певицей Ланой Сосновской, которая собирала грибы. И это при том, что личная охраны у того, как блох у дворняги. Да к нему бы никакую Машеньку с корзинкой на километр не подпустили. Однако вскоре Светлана спешно забрала у мамы дочь и переселилась в особняк в Подмосковье. Ну, а Евгений Стеклов получил отставку по всем статьям, потому что в продюсерах у Сосновской сейчас сам Семен Губерман, который штампует звезд, как на конвейере. Готовый скандал. Сенсация. А все словно в рот воды набрали. Вопрос. Почему? Катя. Что за непрофессиональный подход? Ты сама прекрасно знаешь, какие взаимоотношения у губермана с масс-медией, телевидением. Я уж молчу о возможностях самого Смешкина. Знаю. Снова буркнула та, продолжая набирать текст. Владелец заводов, газет, пароходов. Только надоело. Тошнит, когда читаешь про гламурненькую, чистенькую, пушистенькую, талантливую Сосновскую, прекрасно зная что это заурядная стерва, вернее, талантливая в плане стервозности. Вы уж простите, Евгения Александровна, но не желаю я о ней писать. Из разных соображений. Женьку Стеклова мне не жалко, за что боролся на то и напоролся, а вот за жену его обидно. Так что здесь или все рассказать, или ничего. Хочешь, не хочешь, но тебе придется. После небольшой паузы твердо заявила Жорж Сант. — Ты профессионал, так что зажми в кулачок свои эмоции и выполняй задание. Прими это как мою личную просьбу. Сама понимаешь, такое я могу доверить не каждому. Так что езжай домой, отдыхай, набирай сил. Сменила она тон с приказного на доверительный. — Ну не могу я, у меня Дугинцев, — напомнила Катя. Можешь отложить. Дадим его на следующей неделе. У человека юбилей в четверг. Тридцать лет, а он уже получил престижную премию, победил в международном конкурсе. Из-за какой-то дутой звезды такой материал слетает. В сердцах вырвалось у Проскуриной. Как же я ненавижу в такие моменты себя и всю журналистику. Нет, Евгения Александровна, даже не просите. Не могу. К тому же завтра Виталик прилетает с Красного моря. Хотелось бы домой пораньше попасть. Не до Сосновской мне.